Глава седьмая Когда я открыла глаза, солнечный луч уже протарил золотую дорожку на одеяле. Теодор спал. Волосы его рассыпались, закрыв лицо. Я тихонько высвободила руку из-под его головы, выскользнула из постели, накинула на плечи розовый шелковый пеньюар, который Теодор держал для меня в своей спальне. И на цыпочках подкралась к окну. За окном пышным цветом расцветал летний день. Облачко студеного ночного тумана золотистой дымкой таяло над водной гладью порта. Стук в дверь пробудил Теодора и заставил меня вздрогнуть. «Входите!» — сонно пробормотал мой нареченный. Краска стыда выступила на моем лице, никак не могла свыкнуться с мыслью, что слугам известно, когда я провожу ночь с их хозяином. Я представляла, как они сплетничают обо мне на кухне или в кругу семьи. Лакей величественно распахнул дверь и, избегая смотреть на меня в неглиже, провозгласил. — Ваше Высочество, — пожаловала леди Виола Сноуманд. — Виола? В такую рань? Да она в это время обычно седьмой сон видит. Засмеялся Теодор. «Если моя рубашка Баньян ее не смутит, пусть подождет меня в кабинете. Будет исполнено, Ваше Высочество». «Я... я останусь здесь», — пролепетала я, когда дверь за лакеем закрылась. «Еще чего. Виола наверняка догадалась, что ты у меня». Он поднялся с кровати, провел пятернёй по взъерушенным волосам и потянулся к Баньяну длинной свободной рубахи, смахивающей на халат. Надень лучше свежую. Не сдержав улыбки, я открыла комод и взяла из аккуратно сложенной стопки тщательно отутюженную рубашку. — Чулки? — Да, думаю, не помешают. Я кинула в него рубашкой и чулками, и он поймал их на лету. — Ты изумительно! — Вот уж вряд ли, — отозвалась я, — Втискивая ноги в туфли. Что Виоле понадобилось, ни свет, ни заря. Кто ж ее знает? Пожал плечами Теодор, застегивая Бриджи. Ситцевый баньян покрыл его плечи, и принц протер глаза, прогоняя остатки сна. Лицо мое пылало, когда он отворил дверь, пропуская меня в кабинет. Ясное дело, Виола знала, что мы с Теодором коротаем ночи вдвоем. Но одно дело знать и совсем другое встретиться друг с другом лицом к лицу. Смущение мое, однако, как ветром сдуло, когда я увидела Виолу. Бледная, как мел, она, ломая руки, мерила шагами комнату в том же платье и в тех же украшениях, что были на ней вчера вечером. «Виола!» Теодор в три прыжка очутился рядом с ней. «Что с тобой?» Схватив его руку, она испустила протяжный стон. — Прости, прости меня, Тео, я... никто не должен был это видеть. — Тише, Виола, успокойся, сядь, отдохни. Теодор подвел ее к дивану канапе, и она утонула в мягких подушках. — Я прикажу чаю, — добавил он, понимая, что чашечка его традиционного утреннего кофе лишь больше взбудоражит ее. Какое уж тут спокойствие, ты просто ничего не знаешь. Виола жадно вздохнула, и шелковая кокарда на ее груди затрепетала. Мне-то терять нечего, но как это отразится на королевской семье? Ох, просто не верится. Я отступила назад и прислонилась к обтянутой шелком стене. — Софи, прости, что я втягиваю тебя во все это, — проговорила Виола срывающимся голосом. «Но это касается и тебя тоже. Останься, пожалуйста, и выслушай меня, хорошо?» Я кивнула, стараясь не показывать охватившего меня страха. «Тео!» В глазах Виолы дрожали слезы, когда она назвала Теодора его детским именем. «Я просто, просто не знала, что делать. И я не хотела, чтобы ты услышал обо всем из чужих уст. «Виви!» Теодор уселся напротив и сжал ее дрожащую руку. Прошу тебя, расскажи, что произошло. После вчерашнего ужина я захотела закончить один эскиз, Сонет. Виола заколебалась. Я вытащила папку с рисунками и карандашными набросками, но этого эскиза и некоторых других там не было. Виола густо покраснела. Никогда прежде я не видела ее в таком смятении. Накануне я давала обед, и кто-то, должно быть, вытащил их. И из-за этого весь сыр-бор, ни для кого не секрет, что вы, Санет, закадычные подруги, и ты рисуешь членов королевской фамилии. Эти эскизы не для посторонних глаз, пробормотала Виола безжизненным голосом. Они слишком личные только для нас санет. Брови мои поползли вверх. Я догадалась, что она имела в виду. Как слепая была, что не поняла этого раньше. Они так любили друг друга, так горевали, когда Аннет собирались выдать замуж. Тщательно скрываемые от посторонних глаз чувства бурлили в них яростно клокочущим потоком. Вдали от нескромных глаз они выказывали друг другу привязанность, которую не могла вместить в себя даже самая теплая девичья дружба. И эти эскизы были тайным признанием Виолы в их сонет близости. Простите, Софи, Виола посмотрела мне прямо в глаза. Я знаю это. Мы всегда соблюдали осторожность, берегли репутацию наших семей. Мало кто о нас знал. Таились мы и от вас. Надеюсь, вы не держите на нас зла. Нет, нет, заикаясь, промямлила я. Подобные отношения существовали в Галатии, но о них не принято было говорить, и двум влюбленным женщинам нечего было и думать, чтобы официально узаконить свою связь и пожениться. Поначалу я смутилась и оробела. Все-таки Аннет и Виола были первой подобной парой в моей жизни. Однако вскоре я поняла, что, возможно, просто не замечала вокруг себя тех женщин, которых соединили узы подобной любви. Неявной, но от этого не менее крепкой. «Итак наброски, Виви», — прервал мои размышления Теодор. «Кто-то их присвоил, и ты не знаешь кто. Ты уверена, что не засунула их куда-нибудь, или что Аннет не унесла их с собой. Конечно, уверена. Я всю ночь провела на ногах, перерыла весь дом сверху донизу. А Аннет... Да она ни за что на свете не возьмет домой таких картин. Спятил ты, что ли? Виола вскочила и нервно заходила по кабинету. Допустим, кто-то взял их просто шутки ради, предположил Теодор. Или даже не шутки ради, что с того? Или кто-то про вас пронюхал?» Тон Теодора показался мне слегка высокомерным. «Сам знаешь, никто. О нас знают лишь мои самые верные друзья. По счастью, Аннет никогда не становилась жертвой слухов, в отличие от меня. И сплетники не поливали ее грязью, понося ненасытной нимфоманкой. Тут, Тут речь и о твоей репутации, Теодор. Плевать я на нее хотел, Виви. Ну, прокатится молва. Ну, услышишь ты о себе нечто нелицеприятное. Но не пригласят тебя на парочку великосветских приемов в этом году. Что с того? Вскоре все позабудется, словно ничего и не было. Но честь королевской семьи будет запятнана, вскричала Виола. Твой отец только-только взошел на престол и если на королевскую семью падет хоть малюсенькая тень, он будет обеславлен. На твоем месте я бы об этом не волновался. Мой отец — блестящий дипломат и политик. Подобные пересуды не причинят ему никакого вреда. Вскоре все быльем порастет, ты ничем не замарала честь семьи. Теодор прошел мимо меня. Наши глаза на мгновение встретились, и я поняла, что он лжет. «Мне нечем искупить вину перед тобой», всхлипнула Виола, тряхнув головой. «Прости меня». «Затаись, словно мышка в норе». «На пару недель, и не высовывайся», посоветовал ей Теодор. Стук в дверь возвестил, что принесли чай. Я забрала у горничной поднос и выпроводила ее за порог. Я налила чай. Добавила любимых виолиных сливок и протянула ей чашку руки виолы тряслись и извякнувшая о фарфор ложечка выдала царившее в ее душе волнение благодарю прошептала она я просто налила вам чай мягко улыбнулась я благодарю вас за вашу отзывчивость вам есть из-за чего расстраиваться я поступаю вопреки общепринятой морали и тащу вас двоих за собой на дно. Всего-то рассмеялась я, пригубив чай. Виола. Ни у кого в Галатии язык не повернется назвать нас Теодором парой, отвечающей общепринятым моральным устоям. Еще чуть-чуть, и Виола бы рассмеялась. Но вместо этого она поджала губы, а потом пригубила чая. Мда, протянул Теодор, когда она ушла. Плохо дело. Я думаю, уверена, что разразится скандал. Но ведь Виоле не привыкать, она всегда в центре скандала. Разумеется, ты права. Мне искренне жаль Виолу и кузину, но не они меня тревожат. Мне не дает покоя вопрос, зачем кому-то понадобились эти наброски. Пошутить гадко и грязно? Надеюсь. Теодор вздохнул, откинувшись на спинку канопе. Баньян распахнулся, и я заметила, что серебряные пряжки, стягивающие бриджи у колен, так и остались не застегнутыми. А что, если это все подстроено, и кто-то решил представить в невыгодном свете королевскую семью как раз тогда, когда Биль о реформе находится на рассмотрении совета? Возможно, эта любовная связь не станет притчей во языцах, Спросила я, нисколько не сомневаясь, что именно такой она и станет. Сплетники подчешут языки, да и только. До поры до времени, пока мы исполняем свой долг, женимся и продолжаем род, никому нет дела до наших любовных похождений и легких интрижек. Может, простолюдины и не придают этому никакого значения. Однако знатные семьи об этом неустанно пекутся. Передача титула по наследству — основа основ дворянской крепости и долговечности. И одна любовная драма может все это разрушить? В каком-то смысле да. Вошедшая горничная принесла Теодору его привычный утренний кофе. Возможно, мы более открыто, чем обычные люди, содержим любовниц. Однако и нам нельзя выходить за рамки приличий. Проблема в том, что Аннет сознательно противилась замужеству лишь бы не разлучаться с виолой то есть бросила вызов традициям более того дочь правящего монарха принцесса аннет пренебрегла своим долгом ради связи с другой женщиной это ни в какие ворота не лезет понятно сказала я с трудом удерживая на блюдце хрупкую кофейную чашечку и так как ты аннет и виола Друзья, не разлей вода, а Аннет, к тому же, племянница короля, то все вы в глазах общества ветреники да вертопрахи. Да, ветреники, вертопрахи, пустышки, особенно по мнению старой гвардии, вздохнул Теодор. Поэтому я и думаю, что все это подстроено теми, кто хочет скомпрометировать моего отца и меня заодно, или обоих. Или реформы?» – закончила я, допивая последний глоток кофе. Благодаря стараниям Криста, самый взгляд на противоречие между чернью и знатью страдал чрезмерной упрощенностью. Я считала, что простой народ борется против дворян-угнетателей. Теодор и Виола все поставили с ног на голову, раскрыв мне глаза на то, что какие сложные и щекотливые вопросы международной политики и экономического равновесия затрагивают подобные коллизии. Оказалось, что так называемую знать не меньше, чем простолюдинов, разрывают конфликты и противоречия. Теодор поставил чашку на стол и уставился в чернеющую кофейную муть, словно надеясь угадать по ней свое будущее. Плечи его поникли. А тут еще я усложняю тебе жизнь, да? Прошептала я. Ты делаешь эту жизнь намного более терпимой. Я имею в виду твою репутацию. Черт с ней. Я не хотел, чтобы ты выступала вчера вечером. Боялся, что ты станешь объектом глумливых насмешек. Но ты выступила и... Сама видела лицо Вайтакера, верно? Но я видела другие лица. Видел людей, которые прислушивались к твоим словам. Словно к вестнику дурных новостей тряхнула я головой. Мило. Словно к предвестнице будущего. Он отпил кофе и добавил. Не понутру мне это. Не дав сообразить, что же он имеет в виду, кофе, утро или все вместе взятое, Теодор подхватил меня на руки и отнес в спальню.